Физиологические различия. Было бы очень полезно сравнить энергетику людей разных рас и социальных слоёв. В 18 веке в Британии даже официальная медицина считала, что джентльмены и леди лучше умеют переносить боль, выносливее и активнее. Они могут выносить большие нагрузки, чем простолюдины. Британские офицеры из джентльменов считались более выносливыми и надёжными слуга не может больше идти, а хозяин может объяснять то явление можно и большей ответственностью, и лучшей подготовкой, но полное впечатление, что стоят за этими различиями ещё и факторы биологического отбора. Веками тот, кто не тянул определённых нагрузок, в джентльмены не попадал. А если в семье рождался ребёнок без нужного количества энергии, он джентльменом не оставался. Кстати, и современные педагоги хорошо знают. Одарённые дети, как правило, повышенно энергетичные. Очень редок случай способного и при этом неэнергичного ребёнка. Также наводит на размышление и состав тех, кого называют предпринимателями. В основном это невероятно энергичные люди. Они легко совершают усилия, почти невозможные для их собственных служащих. Помню Новый год 2009. -го. Встречали его мы с сыном и с моим другом, крупным и очень активным буржуем. Сергей только что прилетел из Индии, до 6 вечера смотрел строящиеся объекты, активно встречал Новый год. А утром 1 января 2009 года мы с сыном проснулись, а Сергея не обнаружили. Появился он часов в 12 дня, отметая снег с ботинок и ругая бригаду узбеков за нехватку трудового энтузиазма. И таковы очень многие люди его круга. Подтвердить или опровергнуть наличие связи между энергетикой и общественным статусом было бы крайне интересно и полезно. Но сделать это можно только путём специальных исследований. А какие уж тут исследования, если даже сравнивать размеры черепов разных расовых групп считается глубоко неприличным. Если же исследования всё-таки проводятся, они дают, как правило, более чем любопытные результаты. Савельев считает, что количество связей между нейронами мозга людей разных расовых и этнических групп может колебаться от 10 до 10 тысяч. Масса мозга, ответственная за абстрактное мышление, может различаться в 5 раз. Великий лингвист, нобелевский лауреат Наум Хомски полагает, что человек имеет наследственную программу логического мышления и языка. Ребенок во младенчестве заучивает и комбинирует звуки по наследственной инстинктивной программе. Прочим, инстинктивные программы совершенно особая тема.